Замужество для молодой американки было поставлено под угрозу. К счастью, обладая гибким умом, она не стала укорять дам в несовременности взглядов и доказывать им их неправоту. А вместо этого в течение нескольких месяцев демонстрировала образцовое поведение и, зарекомендовав себя в обществе с правильной стороны, обладая к тому же приятной внешностью, очень удачно вышла замуж. Став графиней, она быстро заставила замолчать всех сплетников, все еще имевших желание обсуждать ее темное прошлое. Жена должна была слушаться и подчиняться мужу во всем, так же, как и дети. Мужчина же должен быть сильным, решительным, деловым и справедливым, поскольку на нем лежала ответственность за всю семью. Вот пример идеальной женщины. Было что-то необъяснимо нежное в ее образе. Я никогда не позволю себе повысить голоса или просто заговорить с ней громко и быстро боясь испугать ее и причинить боль. Такой нежный цветок должен питаться только любовью. Нежность, молчание, неосведомленность о жизни были типичными чертами идеальной невесты. Если девушка много читала и, не дай бог, Ни пособия по этикету, ни религиозную или классическую литературу, ни биографии известных художников и музыкантов или другие приличные издания. Если у нее в руках видели книгу Дарвина о происхождении видов или подобное научное произведение, то это выглядело так же плохо в глазах общества, как если бы она была замечена в чтении французского романа. Ведь умная жена, начитавшись подобной гадости, стала бы высказывать мужу идеи, И он не только бы почувствовал себя глупее ее, но и не смог бы держать ее в узде. Вот как пишет об этом незамужняя девушка Молли Хагис из бедной семьи, которая сама должна была зарабатывать себе на жизнь. Будучи шляпной модисткой и потеряв свое дело, она отправилась в Корнуэлл к своей кузине, которая побаивалась ее, считая современной. Через некоторое время кузина отвесила мне комплимент — Они сказали нам, что вы умны, а вы совсем нет. На языке девятнадцатого века это означало, что, оказывается, вы достойная девушка, с которой я с удовольствием подружусь. Тем более, что высказано оно было девушкой из глубинки, девушке, что приехала из столицы, рассадницы порока. Эти слова кузины навели Молли на мысль, как она должна была себя вести. Я должна скрывать факт, что получила образование и работала сама, а еще больше — прятать свой интерес к книгам, картинам и политике. Вскоре со всей душой я отдалась сплетням о любовных романах и до какой степени некоторые девушки могут дойти любимая тема местного общества. В то же время я нашла вполне удобным для себя оказаться несколько странной. Это не считалось пороком или недостатком. Знание — вот что я должна была прятать от всех. Уже упоминаемая девушка из Америки Сара Дункан заметила горько. «В Англии незамужняя девушка моих лет не должна много говорить. Было довольно трудно для меня это принять, но позднее я поняла, в чем дело. Свои мнение нужно держать при себе. Я стала говорить редко, мало» и нашла, что лучшая тема, которая устраивает всех, — это зоопарк. Никто не осудит меня, если я говорю о животных. Также прекрасная тема для разговора — опера. Очень популярной в это время считалась опера «Гильберт и Силливан». В произведении Гиссинга под названием «Женщины в разброде» герой навестил подругу эмансипированной женщины. «Что, эта новая опера «Гильберт и Силливан» действительно так хороша?» спросил он ее. «Очень?» «Вы что, действительно еще не видели?» «Нет, мне, право, стыдно в этом признаться». «Сегодня же вечером идите, если, конечно, вам достанется свободное место. Какую часть театра вы предпочитаете?» «Я бедный человек, как вам известно. Я должен удовлетвориться дешевым местом». Еще несколько вопросов и ответов, типичная смесь банальности и напряженной держести, и герой, всматриваясь в лицо собеседницы, не удержался от улыбки. Не правда ли, наш разговор был бы одобрен за традиционным чаем в пять часов? Точно такой же диалог я слышал вчера в гостиной.